Глава семнадцатая. В безлунную ночь Йосио стоял на краю леса, скрываясь в тени вековых деревьев. Полевой лагерь ронинов и мятежных крестьян растянулся перед ним. Его контуры освещали лишь тусклые огоньки костров. Охрана патрулировала периметр. Их фигуры бесшумно перемещались в темноте. Йосио знал, что его задача не проста. Но именно поэтому он был выбран для этого задания. Не убивать никого, напомнил себе Йосио, ощущая привычную тяжесть короткого меча на спине. Тихо, как тень, как учили в клане. Йосио был не из тех, кто забывает свои корни. Воспоминания о детстве в маленькой деревне, разоренной войной, до сих пор преследовали его. Он чудом выжил, найденный и спасенный мастером Сеноби. Так началась его жизнь в клане, где каждое мгновение было посвящено обучению, скрытности, боевым искусствам, мастерству маскировки. Мастер Акаи говорил, что мы не просто воины, мы призраки. Подумал ее Сио, проскользывая мимо первого поста охраны, использовав тень больших камней. Он двигался почти бесшумно. замирая и припадая к земле. Его шаги сливались с шумом ночного леса. Взглянув на охранников, Йосио понял, что они даже не подозревали о его присутствии. Второй пост охраны находился у подножия небольшого холма, где стоял деревянный домик. Единственный в лагере. Именно тут должны ночевать командиры повстанцев. Йосио остановился. прислушиваясь к звукам ночи, он заметил, что охранники передвигаются по строгому расписанию, оставляя короткие промежутки, когда их взгляды не пересекаются. Дыши как лес, двигайся как ветер, произнесил он про себя, вспоминая слова наставника. Воспользовавшись моментом, Йосио метнулся вперед, сливаясь с тенями, укрылся за стогом сена на пути к своей цели. Минував еще один патруль, Йосио оказался у деревянного домика. Дверь была заперта, но для него это не являлось преградой. Он вынул из за пояса тонкий железный крючок и несколько мгновений спустя замок поддался. Ты не просто ключник, ты мастер невидимости, улыбнулся он про себя, вспоминая долгие часы, проведенные за тренировками. Внутри домика царила тишина. В доме все крепко спали. Ессио слышал дыхание минимум четырех человек. Синоби бесшумно закрыл за собой дверь и, ориентируясь на слабый свет луны, двинулся к главному спальному месту на небольшом помосте. Он не мог позволить себе ошибиться сейчас. Помни, почему ты здесь, Ессио, говорил Синоби сам себе. приближаясь к спящему человеку. Его мысли вернулись к тому дню, когда он впервые вошел в тренировочный лагерь клана, молодым и напуганным мальчишкой. Годы тренировок сделали его тем, кем он стал сейчас, истинным мастером своего дела. Йосио остановился рядом со спящим человеком, присел на колени и внимательно посмотрел на него. В полумраке он видел лишь контуры спящего человека. Он был огромен. Йосио закрыл глаза, нажал на веки, так можно было улучшить зрение в ночи, присмотрелся еще раз и еле удержался, чтобы не отшатнуться. На помосте спал чернокожий раб южных варваров. Мгновение человек открыл глаза, резко сел на футоне, его рука сжимала меч с ножнами. Каничива, Йосио Сан. Внезапно произнес чернокожий по-непонски, очень тихо, но отчетливо. Синоби под маской открыл рот, отшатнулся. Как ты меня узнал? У тебя необычно густые брови, я их запомнил. Йосио выругался про себя, говорил же учитель замазывать лицо под маской сажей. Ты знаешь японский, Йасуф? Обращайся ко мне, навы. Я омо сан для тебя. Владыка, ты, вы же раб южных варваров. Я им был. А потом меня призвала богиня Аматерасу и сделала своим первым слугой на земле. Откуда, как ты думаешь, я знаю японский? Богиня научила. Йосио невольно встал на оба колена, приклонил голову. но продолжал краем глаза приглядывать за чернокожим. Не только научила, но и дала этот древний меч великих небесных воинов. Омо-сан спокойно протянул синобик клинок. Тот с трепетом его взял, вынул из ножен. Ну да, древние иероглифы, так сейчас мечи не куют. «А что же, как же мне быть? С каким заданием тебя послали?» — резко спросил Омо Доно. Так про себя стал называть чернокожего Йосио. — Только разведка. Собрать сведения о численности командирах, доложить. — Горбуну? — продолжил Засиноби Владыка. — Как вы догадались? — Это было нетрудно. Бен Кэ продолжал тебя учить, пока мы шли с миссией иезуитов. Я это заметил. — Так что же мне теперь делать? — Я не могу. А ты веришь в богов и в то, что они предначертали твой жизненный путь? Я верю в карму и в путь алмазной колесницы Будды. Осторожно ответил Йосио. Что за колесница? Синоби, как мог, пересказал учение Кангудзё. Как подготовленный человек может достичь просветления и стать Буддой ещё при жизни, но для этого требуется особенная алмазная твёрдость в вере. Эта вера двигается к истине через постижение законов зла. «Поэтому вам разрешено убивать людей?» «Даже детей, спящих, больных», — вздохнул Йосио. «Так говорил учитель». «Бен Кэй?» «Нет, другой, мастер Акаио». «А что говорят боги насчет алмазной колесницы?» — поинтересовался Синоби. «Этого я не знаю». Но твой путь в этой колеснице точно лежит рядом с моим. Готов ли ты мне присягнуть?» Йосио задумался. Потом осторожно спросил. «Для этого потребуется нарушить присягу моему клану?» «Нет», — коротко ответил Омо-Доно. «Но решение надо принять прямо сейчас». Синоби закрыл глаза, произнес сутру лотоса. на мумёху рэнгикио, после чего прислушался к вселенной. Она молчала, но молчала благожелательно. Готов. Тогда, возвращаясь в лес, спрячь пока свою одежду Синоби. Утром выходи к постам охраны и скажи, что хочешь присоединиться к небесным воинам. Тебя проводят ко мне. А дальше что? Дальше займешься тем, что тебе так привычно. Мне тоже нужна разведка и некоторые особенные услуги. Убить кого? Убить, ранить, похитить. Будешь делать все, что прикажу. Как же Бенкей? И до него дойдет ход в нашей игре го. Судя по размеру каравана, самураи Сагара и Юсихи везли порядка трехсот коку риса. По крайней мере, я насчитал около ста повозок, запряженных номаума. Примечание: номаума — маленькая, компактная и крепкая лошадь. Она вынослива и сильна, ловка на сложной горной местности, применялась в сельхозработах. Как мне объяснили, в каждую входит около трех коку. Вот уже вторая сутки мы идем параллельно движению рисового абоза, но Такахира все не торопится отдавать приказ о нападении. Если атакуем, сказал он на военном совете, большие потери будут. Охрана обоза чуть меньше численности наших отрядов. Надо найти такое место, чтобы атака обошлась без потерь. Охрана действительно внушала уважение. Два десятка самураев в одежде с гербами рода Сагара, пятьдесят асигару шли в авангарде, все в доспехах. Есть лучники, мечники, но дачи. За ними и повозки с рисом, а в конце колонны шел арьергард, еще десяток самураев и полсотни осигару копейщиков. Большие сомнения вызывали погонщики, конюхи численностью пятьдесят человек, одетые они как крестьяне, вот только прически у них были самурайские и осанка совсем не рабская. Сразу вспомнился известный мем из интернета: самурай без меча? Подобен самураю с мечом, но только без меча. Мы смогли выставить против них двести пятьдесят человек, причем сто пятьдесят вчерашние крестьяне, а еще два с половиной десятка конницы под командой Ючи Амахира. Наш резерв для решающего удара. Не густо. Будем бить их по частям, предложил Томахира на вечернем совете. Разрежем обоз посередине и поставим заслон. Основными силами с двух сторон ударим на авангард. Я лично поведу в бой первую сотню. Джин Сусан возглавит вторую. Раздавим их, пока заслон под командой Ивакуры Сенсэя сдерживает арьергард. Амахирасан прикроет его своей конницей. Потом все вместе добьем оставшихся. Я молча сидел чуть в стороне, внимательно слушая, что говорят мои подчиненные. Умных мыслей по поводу засады у меня не было, а значит не надо мешать работать профессионалам. Можно напасть на мосту, внес предложение Юсио. Все это время неутомимый юный сеноби был нашими глазами по пять раз на дню обегая движущийся караван через реку Гокасэгава. Если и пропустить авангард и половину телек на берег, а оставшееся на мосту а прокинуть... Тут-то они и встанут намертво. Все вопросительно посмотрели на меня. Я только-только представил Йосио как способного к разведке специалиста, но без подробностей. Военачальники сомневались. Ну да, владыка сказал, что парня послала нам сама богиня. Но уж больно молод. — А мы потом тоже кровью не умоемся, — возразил Ивакура, когда через мосты опрокинутые повозки и Харьергард атакуем. «Нет, на мосту нельзя», — Томахира потер виски ладонями. «На мосту конница маневр потеряет и будет бесполезно». «Ладно, видимо, пора. Атакуем на рассвете с первой зарей. Застанем противника врасплох. Йосио, сходи еще раз, посмотри, как самураи и сагары встают на ночлег, а то мало ли». «Всем спать», — резюмировал я. Подъем будет ранний. Юсиф кивнул и растворился в вечерних сумерках. Я задумчиво посмотрел ему вслед. Поразительно, как легко и непринужденно юный сеноби влился в наш дружный коллектив. Когда утром охрана привела ко мне совершенно заморенного паренька, одетого в лохмотья, едва добрежившего до спасительного лагеря, я его сначала даже не признал. Но не прошло и дня, как он моментально освоился, и вот уже сердобольные женщины кормят бедного сироту рисовой кашей, и бережливый монах Сёген выдает ему почти новое кимоно взамен лохмотьев, а вот он уже бежит за стремительно шагающим Такахира, волоча связку бамбуковых колеев, а вот Кикухиё показывает ему, как правильно ухаживать за доспехами и оружием. и даже весельчак Ю как-то доверил ему расседлать и почистить своего коня. И только Ивакура пришел и поделился со мной своими сомнениями на его счет. «Понимаете, о, Модоно, я с новеньким на шестах бился. Легкий бой. Так ведь я его победить не смог. Вернее, смог, но это он мне явно поддался. Вопрос, зачем? Я его спросил». Кто твой учитель? Соврал, что дрался на улице. Так удар поставить может только мастер, не хуже, так и Новуто та самое. Мутный какой-то паренек. Его привела к нам сама богиня. Пустил я снова в ход неубиваемый аргумент. Ну, раз так. Обедал Юсюо, кстати, уже за офицерским столиком. весело пересказывая последние фунайские новости. Когда имя Отомо и Кануси-сан спешно отправились на Хонсю, поговаривали, что чуть ли не к самому Ода Набунаги. Как лучший мечник гвардии Отомо Саризава Камо Тайраяно Митсумото зарубил на площади у всех на глазах своего приятеля. Как сгинули в лесах полсотни элитных всадников Отомо вместе с командиром. «А еще Омодоно!» Заговорщицкий понизил голос Йосио. «Говорят, что за вашу голову в канцелярии Даймё-Атома назначили награду в пять золотых кабанов». Все озадаченно посмотрели на меня. «Почему так мало?» — удивился я. «За какого-то соловья-разбойника десять золотых рё дают, а за меня всего пять? Это возмутительно!» Наш дружный громкий хохот Спугнул тогда стайку птичек, сидевших на ближайших деревьях. Я снова брел по пещере Ама-Но-Ивата, двигаясь вглубь и освещая себе путь чадящим факелом. Короб давил на плечи, а стены то расширялись, то сдвигались, будя и тревожа мою клаустрофобию. Каждый шаг отдавался гулким эхом. Внезапно тоннель резко расширился, и я оказался на пороге просторного зала, В центре которого у горящего костерка сидели две знакомые до боли фигуры: отец в строгом костюме и дядя Сережа в маскхалате со СВД на коленях. Потом с утра я в это ущелье спустился, нашел четыре трупа. Дядя Сережа погладил СВД, а вот пятого не нашел. Утёк пятый, падло. Какой ловкий, однако, сказал отец. Ловкий-то ловкий, но от судьбы не уйдешь. Через полгода всплыл он в виде трупа в одном портовом кабаке. Представляешь, за ним весь Интерпол бегает, четыре разведки мира ищут, а его два каких-то утырка мимоходом подрезали в дикой рыгаловке по пьяному делу. Папа, дядя Сережа, вы здесь? – воскликнул я. Но как? А, Дима, улыбнулся отец. Проходи, садись. Он рукой показал, куда садиться. Я подошел, поставил свой ящик на пол пещеры, сел. Как вы здесь очутились? удивленно спросил я, протирая глаза. Это не важно, улыбнулся дядя Сережа. Важно, сынок, что ты теперь идешь по пути воина, добавил отец. Запомни, на этом пути требуется абсолютная беспощадность. От глупой нерешительности военачальников знаешь, сколько солдат закопали? Сколько? Очень много. Лучше принять решение и ошибиться, чем колебаться и терять время. А уж тем более трусить. Я не трус. Знаю. Но посылать своих солдат на смерть тут требуется особое мужество. О, Мадоно, вставайте! Я открыл глаза. Сон. Это был всего лишь сон. Кикухиё осторожно потряс меня за предплечье. «Вставайте, владыка!» — повторил он. «Пора». Я встал. С помощью своего верного оруженосца облачился в доспехи. Надел перевязь с мечом и взял в руки каннабо. Моё место сегодня позади отряда Ивакуры. Общее руководство и торговля лицом. Проще говоря, мой вид должен вдохновлять небесников — И превратить их в настоящих камикадзе, которые не боятся ни Бога, ни Чарта. Окончательно собравшись, я и Кукуха вышли в предрассветное утро. Наша повстанческая армия малыми группами выдвигалась к ночному лагерю противника. По плану мы атакуем с первыми проблесками зари. Сигнал даст Йосио, сняв часовых, он проберется в центр лагеря и трижды прокричит совой. но гладко было на бумаге, да забыли про овраги, как потом выяснилось. Йосио аккуратно снял часовых и пробрался в центр лагеря, а там ты откуда, пацан? Что тут делаешь? Толстый конюх-погонщик схватил за шиворот нищего мальчишку. Как здесь очутился? Устите, дяденька! Захныкал чумазый мальчишка, размазывая сопли по грязному лицу. Я заблудился. Заблудился, саркастически усмехнулся толстяк. В лесу в такое время? А ну говори правду, а то сейчас живо без башки останешься. Толстяк вынул вакидзаси и приставил лезвие к горлу мальчишки. Тот внезапно перестал плакать и удивленно посмотрел, сначала на клинок, потом на его хозяина. Глубоков вздохнул. И нажал большим пальцем левой руки точку на сгибе локтя самурая, державшего оружие. Самурай охнул, рука безжизненно повисла, и пальцы его разжались. Юсихо подхватил выпавшую укороченную катану и всадил ее в рот обидчику. Тревога! Раздался крик. К оружию! Со всех сторон начали сбегаться вооруженные люди. Юсихо бросил вакидзаси. и живо юркнул под ближайшую повозку. «Больше ждать нельзя!» — Токахира взмахнул мечом. «В атаку!» Его сотня вышла из леса и двинулась быстрым шагом, переходящим в легкую трусцу в сторону лагеря. «Бегом!» — скомандовал Токахира. «Не дайте им построиться в боевой порядок!» Наши буси ускорились и с разбегу врубились в самураев Сагары. Смешали их, смешались сами. «Бегом!» Бой превратился в скопище индивидуальных схваток, которыми невозможно управлять. Но с противоположной стороны вывел вторую сотню джинсу. Он ухитрился сохранить плотный строй своих воинов, и благодаря этому ему удалось сильно потеснить разрозненного противника. Но я этого не видел, так как с полусотни ивакуры прорывался к середине лагеря. Наконец мы достигли цели и встав в три ряда. Полностью перекрыли дорогу между повозками. Нам надо продержаться, а то время, пока Такахира и Дзинсу расправятся с авангардом. Я взглянул на противника и отчетливо понял, что сейчас нас будут убивать. У самурая в сагаре оказался на редкость толковый командир. Он не бросил своих бусей в немедленную атаку, а построив арьергард в колонну по десять человек, не спеша двинулся в нашу сторону. Впереди шли лучники, за ними мечники. Оставшиеся в живых погонщики конюхи, похватав оружие, влились в эту колонну, усилив ее. А у меня за спиной держат копья вчерашние крестьяне. Сейчас этот ощетинившийся длинными пиками Ёш навалится, продавит наш строй и ударит с тылу по Такахира и Джинсу и всем Амба. Ситуацию спас Ючи Амахира. Выведя свою кавалерию во фланг наступающей колонне, он сперва дал залп, но стрелы не остановили врагов, даже не замедлили. Попытка ударить их во фланг тоже провалилась. Сагары четко склонили наконечники копий в сторону атакующей кавалерии и отогнали ее. Да еще и обстреляли из луков. Лошади-накопья не пошли, не дурные. Тогда Ючи с командовал: спешиться! И кавалеристы вооруженные тати Рванули в первый ряд нашего заслона. Их доспех выполнил функцию подвижного щита, приняв на себя копейный удар вражеский осигару. Наши копейщики били их из-за спин кавалеристов, стараясь попасть в незащищенные ноги. Держать строй! – орал Ивакура, размахивая своим посохом. Строй держать! – орал я, размахивая пальцами канабо. За моей спиной стоял Кукуха. и методично тыкал длинным копьем в бреши, что я пробивал в чистоколе копий противника. Люди падали с двух сторон, но строй мы все-таки удержали, хоть и медленно отступали под напором самураев сагары. Сколько времени это продолжалось? Шаг вперед, удар палицей, копья в щепу, а удары древков мне не страшны. Под мышкой молнией сверкает копье кикухиё и бьет в пах стоящего передо мной осигару. Тот визжит, падает и пропадает из виду. На его место встает самурай с мечом, взмах, удар и меч ломается о мою палецу. Копье сверкает из за плеча и бьет безоружного самурая в лицо. Но в брешь вставали новое и новое самураи, и расширить платформ не удавалось. Внезапно все переменилось, строй противника распался. Как оказалось, план Такахира удался полностью. Додавив авангард, обе первые сотни небесников обошли нашу свалку по кромке леса и ударились с двух сторон во фланг и тыл вражеского арьергарда, замкнув окружение. Победа! Вопил кукуха, размахивая знаменем сарумана, которое притащил с собой. «Победа!» — орал Йосио, потрясая окровавленным копьем. Он, оказывается, дрался в третьем ряду нашей фаланги. «Победа!» — кричал я. Эйфория упоения в бою захлестнула меня вместе со всем моим воинством.